Вниз до пояса, потом вверх, становясь чуть ли не на цыпочки. Видишь, вон тот занавес? Он кивнул на бархатные занавесы бледно-оранжевого цвета, висящие в углу, там, где был вход к колоколам. Задёрни его, и тогда мы не будем отвлекать прихожан от службы. Вот именно, подумала Валит. Тогда они не увидят меня. Но она сделала, как просил Артур. И занавес отрезал их от нефа, как раз в ту секунду, как открылась дверь, и в церковь вошёл мужчина аристократичного вида, в шевченном костюме, тот самый, который в августе говорил с нею. Неясно было, успел увидеть он её или нет. Валит подошла к артору. Отлично, сказал он. А сейчас я буду учить тебя, как правильно держать верёвку. Он потянул за верёвку вниз, потом отпустил и тап побежал у между его ладоней обратно вверх и он снова остановил её тишина наступила потрясающая за занавесом слышны были голоса шурканьё ног заполняющих церковь людей встань вот сюда напротив меня тихонько продолжил артур теперь они стояли лицом друг к другу а между ними свисала верёвка колокола тянуть надо за эту вот толстую часть она называется салли а я буду держать за конец ухвати себе обеими руками за салли сейчас она у тебя над головой вот так правильно потом тяни пока руки не окажутся на уровне пояса тогда отпускай и она снова пойдёт вверх я буду держать за конец верёвки и контролировать Как только Салли снова пойдёт вниз, хватай её. А когда она пойдёт вверх, и окажется у тебя над головой, снова тяни вниз. Понятно? Я у нас мало времени. Просто делай, что я говорю, и положись на меня. Хватай Салли и тяни вниз до пояса, сказал Артур, кивая на толстую полосатую часть верёвки. Валет она набрала в лёгкие побольше воздуха, Обеими руками ухватилась за сальли и потянула. В секунду ничего не происходило. Хотя бы по натяжению верёвки она ощущала тяжесть колокола. Он оказался не таким тяжёлым, как она ожидала, а потянула она слишком уж сильно. Отпускай, громко прошептал Артур. Она быстро отпустила, и салля устремилась к потолку. Не смотри на верёвку, смотри на меня, снова прошептал Артур. Он потянул за конец верёвки, и Салли снова пошла вниз. Теперь, когда пойдёт вверх и будет у тебя над головой, хватай и снова тяни, и всё время смотри на меня. Валит потянула, и снова ему пришлось напомнить ей, чтобы она отпустила Салли и не смотрела на верёвку. Странное это было ощущение: вверх и вниз, вверх и вниз, чтобы сохранить правильный ритм. Требовалась полная сосредоточенность. Сначала у неё никак не получалось контролировать верёвку. Та не слушалась, дёглась ручками, не хотела плавно бежать то вверх, то вниз. Несколько раз Артуру приходилось самому хватать Салли и выправлять её. Но прошло минуты две, и Ваиле удалось согласовать свои движения и добиться размеренного ритма. Она поняла, что работать гораздо легче. Если не отрывать глаз от Артура и больше ни о чём не думать. Он стоял совсем близко, помогал тянуть за верёвку и следил за её бегом, как и Валя тоже. Оба сосредоточенно наблюдали за движениями верёвки, колокола и друг друга. Это чем-то напоминало качели. Когда качаешься с кем-то вдвоём, старательно выверяя свои движения с действиями напарника, а также с ходом самих качелей. На короткое время Валято ощутила эту синхронность с работой Артура и бегом верёвки и колокола. Она так сосредоточилась на работе с верёвкой, что ничего не слышала вокруг, и только через несколько минут до её сознания дошёл звон колокола над головой, который показался ей удивительной, чудной музыкой и каким-то глубоким, почти инстинктивным чувством. Валяк поняла, что эта музыка рождается движением её собственных, тянущих за верёвку рук. "Завд всех грешников домой", пробормотала она и улыбнулась Артуру. Он улыбнулся ей в ответ. "Да, мне кажется, мы призываем их ото всюду. Всё, хватит больше не тяни. Я сейчас опущу колокол". Ах, как не хотелось ей останавливаться. Но всем своим существом Валит ощущала, что за занавесью собралась толпа прихожан, и что эта столь краткая, столь глубокая связь между ней, Артуром и Колакалом уже прервалась и длиться больше не может. В последний раз Валит потянула на себя Салли и отпустила верёвку. Артур вытянул руки, пока конец верёвки, уходя всё выше, не достиг самой высокой точки. Мягко потянул вниз, проверяя натяжение верёвки, закрепил петлю. В ускоряющемся темпе прозвучало ещё несколько ударов, и колокол умолк. Они посмотрели друг на друга. "Спасибо тебе", сказала она, а он только кивнул в ответ.